Глава шестнадцатая На небольшой территории вокруг маяка словно бы появилась миниатюрная выцвевшая пустошь. Дикая мина в несколько секунд превратила окружающие виды в настоящую пустыню, состоящую из праха в перемешку с черным тяжелым песком. Когда появился старик, распространение выцветания моим противникам уже удалось остановить, но вот краски у мир возвращались очень медленно, с какой-то неохотой, словно бы реальность пояса не была готова к тому, чтобы восстанавливаться. Время словно замерло. Я видел, как судорожно пытались создать какие-то защитные плетения, все еще толком не пришедшие в себя одержимые. Чувствовал облегчение Марии и нетерпение Михаила, жаждущего броситься в бой. А еще через мгновение за спиной старика начали из пустоты выходить фигуры других людей. Евгений Михайлович Заславский с Вороновым, которого я видел лишь пару раз издали, и сильнейшие маги тринадцатого пояса. Они выходили из темноты портального перехода и останавливались рядом со своими предводителями, с откровенным удивлением осматриваясь. Никто не ожидал появиться посреди клочка пустоши внутри пояса, и один лишь этот факт вызывал у них ступор. Одержимые и предатели к их чести За эти считанные мгновения умудрились не только поднять уменяемую защиту, но и попытались даже открыть портал. Сражаться против сильнейших магов пояса, во главе которых стоял воплощающий магию, идея для самоубийства, и мятежники прекрасно это понимали. Похищение провалилось, и теперь нужно было успеть спастись. Жаль только, что для них это казалось невозможно. Старик успел не только почувствовать попытку открытия портала, но и умудрился одним движением его закрыть. Воздух перед ним дрогнул, мои виски тут же сдавило болью, а плетение одержимых, отвечающих за создание пространственного тоннеля, просто рассыпалось на тысячи ошметков, фоня едва уловимой магией. «Сложить оружие, погасить оттенки магии!» — рявкнул Заславский усиленным заклинанием голосом, который покатился по выжженной земле. «Всем, кто остановит плетение, гарантируем безопасность!» К чести мятежников, неудача их не остановила, в том смысле, что никто из них и не подумал сдаваться. Уставшие, изрядно выложившиеся при отражении эффекта выцветания, Они все равно готовились дать отпор. Особенно это касалось магов-представителей семей пояса. Аристократы прекрасно осознавали, что никто после предательства с ними церемониться не станет, а значит и рассчитывать на снисхождение и милость было нельзя. Оплоты магии, архимагии и другие сильнейшие заклинатели даже в такой ситуации оставались очень грозной силой что они и продемонстрировали. Под прикрытием возведенного кинетического щита, оправившись от неудачи с порталом, они ответили за Славскому дружным залпом магических ударов разной силы. Рядом со мной полыхнуло особенно сильно, пришлось использовать технику перемещения, чтобы сместиться в сторону от убийственного шквала. Разорвав перед собой пространство, я вылетел за несколько десятков метров от места боя. Там, где находился мгновение назад, уже бушевало синее пламя, поднимающееся на несколько метров, и посреди этого моря огня, как ни в чем не бывало, стоял Иван Владимирович. Он один сдерживал невероятный жар магического пламени и все удары многочисленного отряда мятежников. Даже у меня, почувствовавшего на себе полную мощь оплотов магии и с большим трудом сдерживавшим их атаки, сила старика впечатлила. Это был уровень бессмертного, без всяких натяжек. Невероятная мощь. А когда заклинатель ступени воплощения магии ответил, перед этим, походя развея вражескую волжбу, мне стало тяжело даже просто находиться рядом. Чистая магическая мощь волной разлетелась в разные стороны, накрывая всех находящихся здесь людей с головой, а вслед за ней на одержимых рухнуло небо. И, можно сказать, это была совсем не фигура речи. С невероятной высоты на группу людей упало сразу несколько стремительных золотых росчерков, которые в один миг затопили все в каком-то невероятно ослепительном сиянии. По глазам мризанула болью. Успел заметить, как провалилась спешная попытка группы мятежников вновь поднять щиты. И уже в следующее мгновение их накрыло взрывом. Восприятие тут же выхватило характерное ощущение смерти. Одержимые умирали. Быстро и неотвратимо. Пока самые слабые из них — некоторые архимаги, но и другим приходилось непросто. Старик же в это время все так же спокойно, как если бы пил воду или прогуливался, создал сразу десяток золотых звезд и с невозмутимостью, от которой все внутри замирало, направил их на бедалак. Ему хватило всего пары мгновений, чтобы отправить на тот свет десяток сильнейших магов, а чудом выжившие оплоты магии сейчас скорчились от боли. Золотой огонь обжигал даже сквозь магические щиты. Иван Владимирович же все это время со скучающим видом продолжал смотреть на происходящее. Затем хмыкнул что-то под нас и неспешно направился в сторону, где продолжало бушевать золотое пламя. Движение его руки, огонь гаснет, я с осторожностью открываю глаза, наблюдая отвратительную картину. На земле корчится сразу несколько тел, над которыми поднимается дымок от нескольких архимагов, и вовсе ничего не остается. У живых же только толстяк, который считался среди одержимых сильнейшим, и двое других оплотов. Хотя у живых, это можно сказать с натяжкой, им крайне сильно досталось, и я чувствовал, что эти бедолаги на грани помешательства от боли. Пускай одержимые к моменту появления Заславских со стражами были уже серьезно потрепаны опустошающим выцветанием, все равно то, с какой легкостью старик в одиночку сокрушил группу сильнейших магов, внушало уважение. И я вполне себе давал отчет, что повторить мне было не под силу разве что используя последовательно пятое и шестое движение, вот только после этого я мало что мог бы сделать, а тут он даже не поморщился. Сила бессмертного этого мира воплощенная в магии, и это еще не сильнейшая ступень магического развития, о которой говорили в университете. Правда последняя, стоящий в стороне. Существовала в единственном количестве, и о ней ходили лишь смутные слухи до да легенды. По крайней мере, в открытом доступе никакой конкретики я об этом магии найти ничего не смог. Даже имя не называлось. Однако нисколько не сомневаюсь, что в закрытых библиотеках и архивах семей есть много интересного о последней и сильнейшей ступени. Тем временем Иван Владимирович со все тем же отсутствующим, я бы даже сказал, скучающим выражением, сделал ленивый жест правой рукой. И земля в месте, где находились немногие выжившие, изменилась, из нее на несколько метров высерванули острейшие шипы и быстро растущие зеленые лианы. Первые окружили оставшихся в живых, направив острые наконечники на них а вторые прочно оплели тела, не позволяя двинуться. Двойное ограждение, еще и напитанное магической силой. Не каждый такое сломает, а уж истощенные и деморализованные мятежники тем более. Старик явно перестраховывался. «Захватить и ограничить дар», — бросил он своим сопровождающим, — «допросить, выяснить подробно, что здесь произошло». Как выцвевшая пустошь появилась на ограниченном пространстве внутри пояса. После этого старик все так же невозмутимо шагнул в сторону, где все еще слышались, но уже затихали отголоски магических сил одержимых, которых совсем недавно смог отвлечь Михаил. Там по ощущениям сейчас находилось минимум два оплота, серьезная сила, и отпускать ее... Значит, вновь рисковать. Мятежники рискнули всем и выставили всех своих магов в этой атаке ловушки, закончившейся для них полным разгромом. Хотя план был, чего уж говорить, неплох. Ограничить каким-то необычным плетением создание порталов перехода даже для самых сильных магов напасть превосходящими силами с поддержкой сразу нескольких оплотов магии и захватить Марию с другими наследниками. Я так понял, одержимые считали, что сумеют разобраться в таланте Маши и даже перенять его. Управлять дикой миной и в буквальном смысле очищать ее на ходу — это сила, из-за которой имеет смысл устраивать такое. Единственное, чего я так и не смог понять, так это какое-то пренебрежение к безопасности наследницы Заславскими. То же разрешение на стажировку в Осколке, и это после покушения годом раньше. Такое ощущение, что они не очень-то беспокоились о безопасности подобного самородка. Наплевательское отношение. Именно так и никак иначе. Пускай даже они этим провоцируют одержимых на ошибки, но все равно выглядит очень странно. Невольно начинаешь думать, что у великой семьи имеются запасные варианты на случай несчастного случая с Марией. Да, именно так. Ни один и даже не два запасных варианта. Старик же в это время, пока я размышлял, использовал какую-то странную магию перемещения и просто исчез, рассыпавшись тучей золотых искорок. А в следующую секунду где-то далеко впереди вспыхнуло зарево падающих звезд. Земля вздрогнула. А по долине, где шло сражение, прокатился гул взрывов. Только после этого я позволил себе немного расслабиться. Пока можно выдохнуть. Уверенно все сто, что одержимые так и не поняли источника выцветания. Очевидных улик, указывающих на меня, точно нет, и единственное, что могло вызвать подозрение, это поразительная своевременность произошедшего. Уж очень все вовремя. Впрочем, уверен, у местных даже у голове не может возникнуть подозрение, что выцветанием можно управлять. А мне же надо как следует подумать о том, что произошло. Нужны эксперименты и постоянная практика этой техники, чтобы окончательно разобраться во всем. Вопрос только, когда и где. А еще, насколько это нужно. «Мастер!» — ко мне подошла Маша, тихо позвав. «Что здесь произошло? Вы закрыли нас наставником-пологом, а когда он пропал вокруг, появилась эта пустошь». «Не знаю, что еще тут мог сказать. Похоже, одержимые обратились к каким-то запретным знаниям, спровоцировав прорыв выцветания». Девушка промолчала, осматриваясь. Михаил рядом с ней выглядел не менее шокированным, изучая с помощью всех доступных ему способов обстановку. Рядом появился со своей свитой Заславский и проводил нас к порталу, который вел в имение Вороновых. Там уже все было готово к приему раненых. Сопротивление оставшихся одержимых и предателей было сломлено за несколько минут. Иван Владимирович вместе со стражами вихрем прокатились по месту сражения, где захватывая в плен, а где и просто убивая мятежников. Не обошлось и без плохих новостей. Георг, вечно расфуфыренный и острый на язык, вместе со своей группой... Был захвачен врасплох и не смог пережить этого. Из его группы не выжил никто. Что же до его противников, то пламя сильнейшего архимага пояса собрало свою кровавую жатву. Большая часть стражи и телохранителей, что сопровождали Марию с Михаилом, также не смогла пережить нападение, до конца пытаясь защитить наследницу. Цена за ловушку на охотников оказалась немалой для Маши, которая при всем неоднозначном отношении к Георгу была искренне подавлена произошедшим. Да и телохранители, сопровождавшие ее чуть ли не с самого детства, были для нее совсем не чужими людьми. Девушка замкнулась, погрузилась в себя и практически не обращала внимания на то, что происходит вокруг потому наследницу отправили к себе в сопровождении Елены отдыхать. А вот нам с Михаилом так не повезло. В просторном кабинете особняка собрались все ключевые лица. Воронов, Заславский, Евгений Александр, несколько других глав великих семей, которых я не знал. Последним появился Иван Владимирович в сопровождении сразу трех магов очень высоких ступеней. Одним из них оказался ректор моего университета. Что меня несколько удивило. «Ну что?» — посмотрел старик на нас с Михаилом. «Рассказывайте. По порядку. Все, что произошло во время инцидента, даже самые мелкие детали». Появление выцветания посреди пояса — это опасность даже похуже одержимых.